Глава 11. Гнездо вампиров. Ты готов? Услышал я вопрос от Руама ещё до того, как мир вокруг меня успел приобрести очертания. Ощущение было словно он стоял и ждал меня на этом месте в черночь, или же он заранее почувствовал мой приход. Готов? Не нашлось я, что ещё ответить. Без каких-либо промедлений и колебаний Бог начал меня телепортировать. Не было возможности с кем-либо, например, с Белигорном попрощаться. Не говоря уже о каких-либо напутствующих словах, я просто исчез и появился уже в другом месте, в месте, которое мне напоминало что-то знакомое, но я точно находился здесь впервые. Осмотревшись, я увидел лес эльфов, но спустя какое-то время понял, что я нахожусь по другую его сторону, поэтому мне казалось это место знакомым. А ведь точно, когда мы впервые по встречали вампиров, они преодолевали этот лес. Соответственно, логично предположить, что они живут где-то с другой его стороны. В тот момент я об этом не задумывался. Значит, где-то поблизости королевство Лиственной Элмерны. Может зайти посмотреть, что у них там есть интересного? Хоть они и находятся не в дружеских отношениях с Эйлерном, но я-то тут ни при чем. Хотя не думаю, что с человеком там станут вести дела. Ладно, все эти размышления меня ни к чему не приведут. Мне необходимо решить, куда идти. Хоть я и оказался уже с этой стороны, что значительно упрощает для меня поход, но я все еще понятия не имею, где искать вампиров. Я встал, сосредоточился, пытаясь почувствовать нужное направление в надежде, что мой отстраненный разум и в этом сможет мне помочь. Но ничего. Абсолютная ноль. Логично предположить, что навряд ли они живут в лесу. Поэтому я решил пока что пройтись вперед, а потом уж посмотрим дальше, куда корректировать свое движение. Преодолев несколько километров, мне на пути впервые встретилось какое-то животное. Я уже успела задачиться тем, что тут было слишком пусто. Но вот наконец-то первый враг, не слишком сильный, слава богу, но и не на один удар. Разделовшись с ним через несколько минут я наткнулся на ещё одного похожего монстра, а потом вдали я услышал звуки битвы. Подойдя поближе, я разглядел, как один эльф сражался сразу с сразу столпои монстров и явно проигрывал. Хм, что-то это мне напоминает. Моя первая встреча с Лаириэль. Не получится ли так, что я сейчас ему помогу, и он тоже обвинит меня в чем-нибудь, например, в срыве какой-то очередной инициации или в чем-то подобном? Подойдя еще ближе, я окликнул эльфа по имени Леандере, подметив, что он с виду еще подросток примерного возраста Лаириэль, практически полностью одет в старую потрепанную кожную одежду с капюшоном, который спал с его головы из-за активного сражения и открывал его молодое лицо. В руках он держал два непримечательных небольших клинка, больше похожих на кинжалы. «Эй, дружище, тебе помочь?» — спросил я, дабы не попасть в просак, как в тот раз с принцессой. Быстро оглянувшись, он проговорил, словно ругаясь. «Конечно, балбес! Ты что, не видишь, что мне необходима помощь?» Меня словно облили ледяной водой. Все желание помогать пропало. Но все-таки это живое разумное существо, пусть и чрезмерное наглое. Спишем это на горячку боя. Я молниеносно переместился вперёд, встав перед Эльфом и коснул хлопок. Вместе с этим уже достав англохера, я прошёлся при демонов монстров своим боевым танцем. Буквально секунд за 20 бой был закончен. С того момента, как я вмешался, этот Эльф просто стоял и смотрел, даже не помогая. Хоть мне это и не требовалось, но всё же я понял, что он был очень удивлён. Видимо, он смог распознать боевые стили эльфов в человеке. Кто ты такой? Не выпуская из рук оружие, спросил эльф: "Не это твоя благодарность за спасённую жизнь?" Проигнорировав его вопрос, ответил я вопросом: "Э-э, спасибо. Но всё же, кто ты и откуда тут взялся, и почему сразу не помог? Знаешь, вы, эльфы, немного странные", произнёс я, вспоминая реакцию Лаирель на моё вмешательство. "Не угадаешь, как вы отреагируете, поэтому я сначала решил уточнить. Нуждаешься ли ты в помощи?" Так значит, ты уже знаком с альфами? Немного, ответил я благоразумно, решив не уточнять, что мои знакомые из вражеского для них государства. Позволь узнать, что ты тут делал? Да, просто заблудился, неумело соврал он. Но мне, в принципе, не сильно важно. Я здесь не из-за этим. Сделаю вид, что поверил, улыбнувшись, ответил я. Но в ответ на мою оказанную услугу, позволь кое-что спросить. Что? заинтересованно спросил я. Леандере, ты случайно не знаешь, где тут поблизости могут располагаться вампиры? Какое-то их логово или что-то вроде того? Эльф явно был удивлён. Мало того, что человек с боевым эльфийским стилем спас ему жизнь, так ещё и логово вампиров ищет зачем-то. Все его вопросы насквозь читались по его выражению лица, но он пересилил себя и решил не задавать их, чем вызвал моё уважение. Возможно, знаю. Думаю, ты осознанно их ищешь, но все же в знак благодарности позволь дать тебе совет. Не стоит искать с ними встречи, ничем хорошим это не может закончиться. Тут не просто их логово, здесь целое гнездо со своим патриархом. Думаю, ты должен понимать, что это значит». Я кивнул, делая вид, что прекрасно понимаю, на что иду, хоть это и было далеко не так. «То есть ты все равно отправишься?» — уточнил эльф. «Когда я сопровожу тебя?» «Докуда это будет возможно?» добавил он спустя мгновение Мы двигались молча почти час, прерывая тишину лишь для указания дороги. Эльф озвучивал, где стоит свернуть, где лучше обойти, чтобы избежать лишней опасности, где можно сократить. Возможно, в глубине души мне и было интересно, что именно он там делал и почему попал в подобную передрягу, но больше меня волновала моя предстоящая дуэль с вампиром, поэтому все мои мысли были заняты этим, и я молчал. А эльф, видимо, чувствуя мое состояние, не решался меня беспокоить ненужными вопросами. Не решался на протяжении часа, но, видимо, любопытство взяло вверх, и, наконец-то, он заговорил. «Ты сильный маг, я успел в этом убедиться», — задумчиво начал он. «Но не это меня интересует. Как ты смог выучить этот стиль боя?» Пока я молча думал, что ему ответить, он продолжил. «Я так понимаю, ты можешь пользоваться боевым трансом, верно?» Не видя смысла скрывать подобное, я кивнул. «Это удивительно», — продолжил эльф. «Поверить не могу, что ты еще и боевой стиль смог освоить». «Два стиля», — зачем-то добавил я. Леандер Эв стал как вкопанный, и мне пришлось, последовав его примеру, тоже остановиться. «Что ты сказал?» — удивленно спросил эльф. «Я освоил два боевых стиля». Но, думаю, ты понимаешь, что больше я тебе не стану рассказывать, решил сразу прояснить, я уже жалею о том, что в принципе заговорил об этом. Понимаю. Откуда у тебя подобные клинки, думаю, ты тоже не расскажешь, с завистью продолжал он. Нет. Понимаю. Тогда продолжим путь. Хм. Я начинаю его ещё больше уважать. Какое поразительно отличное поведение от того, что я увидел встретив принцессу. Леандер обратился я к Эльфа. Э? Громко произнёс он что Леандере, повторил он, акцентировав внимание на последний слог. Ты неправильно произнёс моё имя. А, понял, Леандере. Да? Из какого ты королевства задал ей вопрос специально издалека? Листвленная Эльмьярна слышала о таком, хмм, не уверена, что-то не припомню. Специально изобразил я задумчивый вид. Вообще странно. Мы, конечно, не славимся в звездных землях хмм ничем. Пожалуй, ничем мы не славимся, но с людьми мы в достаточно дружеских отношениях, поэтому если уж ты и должен знать эльфов, так это в первую очередь нас. Леандарес заставил меня задуматься, а ведь и вправду на турнире был посол от лиственной Эльмерны, тогда я не обратил на это особого внимания, так как все мои мысли были заняты предстоящими боями. Но сейчас, если подумать, это ведь довольно странно, что там присутствовали эльфы, даже если я один "О, вижу я тебя задачей этим", слегка улыбнувшись, произнёс он. "Дело в том, что мы очень бедное королевство, и за сложившихся обстоятельств уже очень давно мы ведём несколько войн, что делает нас ещё беднее. Откровенно говоря, нам просто не с кем сотрудничать. Земли разорены и неплодородны, скот часто истребляется вражескими лазутчиками, торговать не с кем, да особо и нечем. И чтобы хоть как-то выжить, мы пошли на контакт с людьми" За что нас еще больше начали презирать соседние... Нет, не только соседние королевства. Думаю, все королевства эльфов нас возненавидели за это. Но другого выхода у нас не было, и теперь мы оказались в замкнутом круге. Если откровенно...» — эльф понизил голос до шепота. «Думаю, наше королевство находится на грани вымирания. Наши ближние соседи уже могли бы нас давно захватить, если бы не случившееся горе с их принцессой». Неужели он сейчас Алариэль, подумал я. Да уж, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А ведь я к этому более чем причастен. В то время он продолжал говорить: "Короля Нарихорна сильно подкосило из-за этого. Не знаю, как остальные, но какие бы ни были между нашими землями отношения, лично я не рад чужому горю. И даже учитывая войну, наше королевство пыталось помочь им". И отправляла своих лекарей для изучения недуга принцессы. Но вы, в его паузе становилось понятно, что всё было безрезультатным. Чем я нисколько не удивлён, Рам сразу дал понять, что выход тут один. Если уж бог не знает, как вылечить зрение без уничтожения пещеры, то куда уж там лекарям? Разве что есть специальный бог, специализирующийся на этом, но я такого не знаю. Да? печально это, ответил я. Как думаешь, она сможет восстановить его? спросил Ландере. Зрение, уточнил я. Я не говорил, что она слепа. Остановившись с прищуром, посмотрел на меня эльф. Я лишь сказал про её недуг. Опа, неужели он так подловил меня специально, уцепив мою бдительность своей разговорчивостью. Похоже, я недооценил его. Их король слишком опечален и слишком сильно хочет помочь дочери. Известия об этом распространились очень далеко и дошли даже до некоторых людей. Но я ближе, чем все остальные наши. Поэтому слышал про это. Я не надеялся, что это его убедит, но надеялся, что он сделает твит. Мне сейчас некогда решать еще и эти проблемы. Особенно зная свое везение, я легко мог бы и тут угодить в темницу. Да, я тот еще любитель темниц и ловушек, в которых можно застрять не на один день. Понятно. Продолжая движение, ответил эльф. Дальше я не пойду, там слишком опасно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И надеюсь, мы ещё увидимся. Тебе прямо километров 10. Удачи. Спасибо. сказал я в пустоту. Элив быстр, но мы шли с ним медленнее, чем могли бы. Он не спешил из-за меня, чтобы я не отстал, а я не спешил раскрывать, что способен не отставать от него, хоть немного и задержался из-за этого, но не критично. Итак, я снова один, зная направление, куда идти. Но не знал, что меня там ждёт. Усилив свою осторожность, я двинулся, сбавив темп ещё ниже, но по всей видимости, напрасно. У меня складывалось ощущение, что чем ближе я подходил к логову вампиров, тем меньше живности было вокруг. Вернее, её уже давно тут не было, совсем. Не сказать, что я удивлён, это довольно логично. Мало кто захочет находиться поблизости целого гнезда кровожадных, голодных вампиров. Думаю, даже монстры не настолько глупы. А все глупцы, наверное, давно уже съедены. Всё это время я даже не задумывался, что увижу и как их логово будет выглядеть, потому что знал, что можно ожидать чего угодно: кладбище или пещера, замок или целая крепость, или же и вовсе что-то скрытое от зрения. Но в итоге передо мной предстал целый, хоть и маленький, город, окружённый достаточно высокой стеной. В какой-то момент я даже подумал, что ошибся и гнездо вампиров, наверное, должно располагаться дальше, но приблизившись поближе, осознал, что пришёл правильно. Это город вампиров. Но чуть позже, когда я увидел это, моему удивлению не было предела. В этом городе живут не только вампиры. Издалека я разглядел и людей, и эльфов, и другие незнакомые мне расы. Что это значит? Они действительно просто вместе уживаются или же вампиры держат их как скот? Тут меня пробрала дрожь. А не это ли плата за их услуги? А что если Ангуирель и вовсе жив? Так меня такая участь могла ждать? Как тогда они всех удерживают? Печатями, наверное. Подойдя ещё немного, я успел почувствовать быстрое приближение вампира. Глазами не увидел, хоть и мог среагировать, но я решил специально не проявлять никаких действий, чтобы не выдать своих возможностей и просто подождал. — Человек, незваный, но должен признать, приятный гость. Что ты ищешь здесь? Уж не смерть ли? Появившийся рядом со мной заговорил вампир невысокого роста, полностью облаченный в черную мантию. — Я ищу вампира, с которым заключил сделку на дуэль. — Время пришло, — громко ответил я. — Пусть покажется. Вампир оглядел меня с ног до головы, немного задержавшись на моей груди и, разочарованно хмыкнув, спросил. «Позволь полюбопытствовать, какова была ваша ставка?» «Жизнь?» «Легкая кровь. Завидую». «И еще добыча сама пришла. Удивительно!» Облизнувшись, проговорил он. «Ага, легкая. Это мы еще посмотрим». После недолгой паузы он указал мне рукой на ворота со словами. «Прошу за мной. Я провожу вас до нашей арены. Там вы сможете дождаться того, с кем заключили пари». Его уже оповестили. Быстро, однако подумал я, следуя за сопровождающим меня вампиром. Хотя чему удивляться? Эти кровососы крайне быстры, да и плюс я о них практически ничего не знаю, может, они и вовсе могут телепатически общаться. Находитесь здесь. Вы поймёте, когда всё будет готово. Меня привели в помещение, выход из которого вёл на арену с трибунами. Как я успел разглядеть, она была достаточно просторной и в то же время максимально простой. Кроме деревянных скамеек там больше ничего не было. Конечно, это не столица Семискалья, где невероятно величинная и дорогущая арена, способная, наверное, уместить в себе всех жителей города. Здесь все просто и лаконично, но для боя подойдет. Главное, что есть где развернуться. Спустя где-то полчаса ко мне подошел тот самый вампир, с кем я заключил сделку на дуэль. Я сразу же почувствовал его мощь. Либо я уже подзабыл, каково это — стоять напротив столь сильного и опасного воина, либо он стал еще сильнее. Прежде чем заговорить, он тоже изучил меня взглядом и после произнес. «Рановато ты пришел». «Вовсе нет, время настало, как мы и договаривались». Ответил я. «Я не об этом. Если ты не забыл, то наша схватка по твоим же условиям должна проходить ночью. И раз уж на то пошло, я предпочитаю драться в полночь» проговорил он, заставив меня сморщиться. Вот, блин, точно. Я уже и забыл про это условие. Не думал я, что он так будет перестраховываться. Неужели моего маленького уровня недостаточно для него? Или же он тоже почувствовал во мне какие-то изменения? Но мне ничего не остаётся, кроме того, как согласиться. Хорошо, тогда в полночь я буду тебя ждать. Вот и отлично. Я рад, что у нас нет недопонимания. А пока что, чтобы показать гостеприимность, я дам тебе возможность пообщаться со своим знакомом, когда ещё представится такая возможность. Правда? Я увидел, как из-за его спины вышел эльф, живой эльф Ангуйрель, тот самый друг Билегорна, которого он просил разыскать и про которого нам сказали, что он мёртв. Пусть мы с ним не являлись знакомыми, но поговорить действительно было о чём. И похоже, он тоже знал, кто это такой и от кого.